предоставляется нашему журналисту Стану Викери. Спасибо, Ник. Ранее в этот солнечный день 1200 учеников пришли в школу Аркадия в их первый день учебы. Они надеялись вернуться в колю нормальной жизни после недель, проведенных вдали от дома или под ударами длинной серии инцидентов, обрушившихся на Броктон-Бэй, но еще не пробило полдень, как эти мечты были разбиты. Балантина в кадре сменил усталый мужчину с усами. На дальнем конце школьной парковки возвышался массивный металлический бронемодуль «Механический дракон». Школа стала местом противостояния между драконом, всемирно известной героиней и местной главой преступного мира и предводителем неформалов Рой. За недолгое время ее пребывания на территории школы дракон раскрыла личность Рой. Ей оказалась 16-летняя учница Тейлор Эберт. Это невероятное разоблачение влечет за собой множество вопросов. Переключи! сказал парень в тюремной одежде. Опять это Биллиберда! Нет! сказала София. Рой! «Это Тейлор!» Множество вещей встало на свои места. В ней проснулся гнев. Настоящая ярость. Это забитое, жалкое, беспомощное маленькое чучело правила преступным миром Броктон-Бэй? Что-то тут не так. Требовался какой-то ответ. Но ответа не было. На фоне бубнящего голоса София посмотрела на браслеты, которые приходилось носить. Сквозь них проходил электрический ток, и хотя сейчас они не были соединены вместе, как наручники... Даже так они сковывали ее. Она не могла войти в теневое состояние, не пересекая изоляцию браслетов. Как бы ей того ни хотелось, сейчас она не могла уйти. Она посмотрела на телевизор и почувствовала, как растет не имеющее выхода злое бессильное отчаяние, которое заполняло ее и усиливалось настолько, что она уже с трудом могла соображать. Чтобы выпустить закипающие внутри чувства, она сжала кулаки, но этого оказалось недостаточно. Она выпрямила пальцы, будто пытаясь до чего-то дотянуться, но рядом ничего не было. Просто так это напряжение не уйдет, не выветрится. Оно достигло предела как раз в тот момент, когда на экране появилось лицо Тейлор. София вскочила с места и, не обращая внимания на охрану, которая уже к ней направлялась, игнорируя возмущение и ругань сокамерников, пнула экран телевизора, разбив его вдребезги. Секунду спустя ее связали, два охранника, действуя синхронно, повалили ее на пол. Она кричала что-то настолько бессвязное, что даже и сама потом не смогла бы сказать, что именно. Кем она была? И что побудило людей, называющих себя героями, вороваться в школу, рискуя жизнями учеников и учителей? Сама Рой задалась вопросом, почему они так охотно оставили рядом с ней заложников? На экране стала проигрываться видеозапись Тейлор, сидящей на прилавке столовой. Она говорила почти равнодушно, излучая уверенность. «Вы загнали меня в комнату с тремя сотнями человек», которых я теоретически могла бы взять в заложники. Почему? Вы не можете быть настолько уверены, что я никому не причиню вреда?» Какая-то ученица внезапно завизжала, дернулась и повалилась на пол в попытке убраться прочь. «Дэнни!» – сказал Курт, положив руку ему на плечо. «Не нужно тебе на это смотреть!» Дэнни покачал головой. Курт посмотрел на него сверху вниз. Дэнни не проронил ни слова с того момента, как он открыл дверь, и Лейси заключила его в объятия. «Это приманка, не так ли?» В телевизоре голос Тейлор звучал довольно странно. «Судя по их разговору, Рой знает какие-то неприятные секреты, которые Протекторат хочет скрыть». Заговорил Стэн Викери, снова появляясь на экране, создание марк фоне. Что поднимает вопрос, а что это могут быть за секреты? «Вы серьезно считаете, что я стану хранить все ваши грязные секреты, которые я узнала за последние месяцы?» Снова голос Тейлор. Дэнни спрятал лицо в ладонях, сдвинув при этом очки на лоб. Курт похлопал его по спине, а Лэйси посмотрела с сочувствием. «Что знал Рой и как это связано с событиями 20 июня? Почему драконы с готовности бросили преследование Бойни номер 9?» «В этом...» Дэнни начал говорить, но голос его дрогнул. Он замолчал, затем начал снова. «В этом моя вина?» «Нет», — сказала Лэйси. «Нет, дорогой...» «Сегодня мы не можем дать ответы на эти вопросы», — сказал журналист. «Но настоящий вопрос, который хоть и проще, но гораздо важнее, заключается в том, что заставило вот такого ребенка какой Какой-то паренек потупив глаза говорил. «Она была хорошая, тихая. Я знаю, люди мне не поверят, но она правда была хорошим человеком. То есть и сейчас. И сейчас она хороший человек. В душе. Прости меня, Тейлор. Стать таким!» Включился голос Тейлор, спокойный, невозмутимый, сопровождаемой той же низкокачественной видеозаписью, снятой издали, на которой она сидела на краю прилавка в школьной столовой. «Вы бы удивились, узнав, на что я способна. Я изувечила многих. Вырезала одному мужику глаза и отхватила его хозяйство, отрезала женщине пальцы ноги, укусами насекомых заживо сдирала с людей кожу. Чёрта, что я сделала с триумфом? Он был на волосок от смерти и чуть не вздохнулся, когда его глотка отекла после укусов сотен пчел». Корт выключил телевизор, Дэнни неподвижно уставился на свои руки. Это выдернули из контекста, сказала Лейси тихо. Она притворялась. Я уверена. Курт покачал головой, и она замолчала, больше вреда, чем пользы. Мы будем рядом, хорошо, Дэн? заговорил Курт. Давай ты к нам заглянешь. Лучше бы тебе не оставаться одному, а. И так журналисты тебя не найдут. Дэн не ответил, он продолжал стоять, согнувшись над кухонным столом. «Если только ты не хочешь подождать её здесь», — спросила Лейси. «Она уже попрощалась», — ответил Дэнни и выпрямился, оттолкнувшись от стола. «Я думаю, это было прощание».